Колумб в поисках инвестора Капитализм сыграл решающую роль в становлении не только современной науки, но и современного империализма. А европейский империализм породил капиталистическую кредитную систему. Разумеется, кредит изобрели не в современной Европе, в том или ином виде кредит существовал уже практически во всех аграрных обществах, а в начале современной эпохи становление европейского капитализма было тесно связано с экономическим развитием Азии. Мы помним, что до конца XVIII века Азия была экономическим центром мира, а европейцы располагали гораздо меньшим капиталом, чем китайцы, жители мусульманских стран или индийцы. Тем не менее, в социально-политических системах Китая, Индии и мусульманского мира кредит и капитализм играли второстепенную роль. Купцы и банкиры на рынках Стамбула из Фахана, Дели и Пекина, возможно, и мыслили по-капиталистически, но правители во дворцах и генералы в крепостях презирали купцов с их меркантильным мышлением. Большинство неевропейских империй начала современной эпохи были основаны великими завоевателями, такими как Нурхаци и Надир-Шах, или же военно-бюрократической элитой, как династия Цин и Османская империя. Они использовали военную добычу и налоги, не делая между ними большого различия, чтобы финансировать новые войны, в кредитах не нуждались. и об интересах банкиров и инвесторов не беспокоились. В Европе же короли и генералы начали понемногу усваивать меркантильное мышление, а банкиры и купцы постепенно сделались правящей элитой. Завоевание мира финансировалось за счет кредитов, а не налогов, и управляли процессом капиталисты, чьей основной задачей было получить максимальный доход на свои инвестиции. Как ни удивительно, империи, построенные банкирами и купцами во фраках и цилиндрах, оказались сильнее империй, построенных королями и аристократами в шитых золотом одеждах и блестящих доспехах. А все дело в том, что купеческие империи гораздо умнее финансировали свои завоевания. Налоги не хочет платить никто, а вот инвестируют с удовольствием все. В 1484 году Христофор Колумб явился к королю Португалии с заманчивым предложением снарядить флот на запад с целью разведать новый торговый путь в Восточную Азию. Подобные экспедиции были делом дорогим и рискованным. На строительство кораблей, покупку припасов, жалование матросов и солдат требовались большие деньги и не было никаких гарантий, что вложение окупится. Португальский король отказал. Но Колумб, подобно сегодняшним стартаперам, не сдавался. Он пытался продать свою идею многим другим потенциальным инвесторам в Италии, Франции, Англии и снова в Португалии безуспешно. Наконец он обратился к Фердинанду и Изабелле, повелителям только что объединившейся Испании. На этот раз... Он нашел опытных лоббистов и с их помощью убедил таки королеву Изабеллу. И, как известно любому школьнику, Изабелле достался выигрышный билет. Благодаря открытиям Колумба испанцы покорили Америку, принялись разрабатывать там золотые и серебряные рудники, устроили плантации табака и сахарного тростника. Король, банкиры и купцы Испании обогатились баснословно. Сто лет спустя короли и банкиры с готовностью предоставляли преемникам Колумба куда больший кредит. Благодаря добытым в Америке сокровищам они располагали теперь огромным капиталом. Что не менее важно, теперь они верили в пользу экспедиций и новых знаний и гораздо охотнее расставались со своими деньгами. Магический цикл имперского капитализма – кредит финансирует новое открытие, на открытых землях возникают колонии, которые приносят доход, доход укрепляет доверие, доверие – это кредит. Неевропейские завоеватели, такие как Нурхадси и Надиршах, выдыхались, одолев несколько тысяч километров, у них заканчивались ресурсы. У капиталистических предпринимателей финансов от завоевания к завоеванию только пребывало. Но эти экспедиции оставались рискованным делом, поэтому рынки кредита соблюдали осторожность. Многие экспедиции вернулись домой так ничего ценного и не отыскав. Например, англичане потратили много денег в напрасных поисках северо-западного пути в Азию через Арктику. Другие экспедиции и вовсе не вернулись. Корабли натыкались на айсберги, погибали в тропических штормах, Их захватывали пираты. Чтобы увеличить число потенциальных инвесторов и снизить для них риски, европейцы придумали акционерные компании с ограниченной ответственностью. Чем один инвестор поставит все свои деньги на один хрупкий кораблик, пусть лучше акционерная компания соберет деньги с большого числа предпринимателей, и каждый рискнет лишь малой долей своего капитала. Таким образом, риски снижались, а возможности заработать все возрастали. Даже небольшое вложение приносило миллионы, когда судно оказывалось удачливым. Так, из десятилетия в десятилетие в Западной Европе развивалась сложная финансовая система, позволявшая в короткое время организовать большой кредит и использовать его в интересах частных предпринимателей и целых государств. Эта система финансировала открытия и завоевания гораздо эффективнее, чем это делали царства и империи. Мощь кредитного капитала с полной силой проявила себя в жестокой схватке между Испанией и Нидерландами. В XVI веке Испания была самым могущественным государством в Европе и властвовала над обширной империей. Она управляла частью Европы, немалыми кусками Северной и Южной Америки, Филиппинскими островами, владела базами на африканском и азиатском побережье. Каждый год в гавани Севильи и Кадиса возвращались флотилии, груженные сокровищами Америки и Азии. Голландия же была небольшим, продуваемым всеми ветрами болотом, без природных ресурсов, жалким закоулком во владениях испанского короля. В 1568 году голландцы, по большей части протестанты, восстали против католических господ. Поначалу мятежники казались эткими дон Кихотами, отважно бросающимися на непобедимые ветряные мельницы. Но за 80 лет голландцам удалось не только вырвать независимость, но и вытеснить испанцев и португальцев с океанских маршрутов, построить всемирную голландскую империю и сделаться богатейшей страной Европы. Ключом к успеху голландцев стал кредит. Голландские бюргеры, не любившие сражаться на суше, нанимали для войны с испанцами иноземных солдат, а сами тем временем строили все более и более крупные флотилии и отправлялись в море. Наемная армия и вооруженный пушками флот стоили немало. Но финансировать военные экспедиции голландцам было проще, чем Испанской империи, потому что они заручились доверием складывавшейся в Европе финансовой системы, в то время как испанский король доверие к себе неосмотрительно подрывал. Финансисты предоставляли голландцам достаточно денег, чтобы строить армию-флот, и которые обеспечивали контроль над морскими торговыми путями, а это означало прибыль, Прибыль и еще раз прибыль. Из этих доходов голландцы и выплатили займы, укрепив тем самым доверие кредиторов. Амстердам стремительно превращался не только в один из центральных портов Европы, но и в финансовую Мекку континента. Каким образом голландцы заслужили доверие финансовой системы? Прежде всего, тем, что безукоризненно выплачивали долги вовремя и полностью. А значит, кредиторы не слишком рисковали. Во-вторых, судебная система Голландии пользовалась полной независимостью и защищала права частных лиц, в особенности права частных собственников. Капитал уходит из диктаторских государств, не способных защитить частных лиц и их собственность. Он стремится туда, где чтут закон и частную собственность. Вообразите себя отпрыском богатого семейства немецких финансистов. Ваш отец намеревается расширить дело, открыв филиалы в крупнейших европейских городах. Вас он отправил в Амстердам, а вашего младшего брата — в Мадрид, выдав каждому по 10 тысяч червонцев. Ваш брат одолжил свой стартовый капитал испанскому королю. Тот собирал армию, чтобы воевать против французов. Вы предпочли поддержать голландского купца, который решил купить землю на южной оконечности далекого острова Манхэттен, будучи уверенным, что с превращением реки Гудзон в транспортную артерию земля там резко подорожает. Оба займа выданы на год. Прошел год. Голландский купец продал купленные им участки, неплохо заработал и вернул вам деньги с оговоренными процентами. Отец доволен. а ваш младший брат в Мадриде место себе не находит. Французов испанский король победил, но теперь ввязался в конфликт с турками, и ему нужны деньги на новую войну, которая гораздо важнее с его точки зрения, чем возврат долгов. Брат шлет во дворец отчаянные письма, просит высокопоставленных друзей заступиться, но все без толку. Он не только не получил проценты, но и капитал потерял. Отец очень недоволен. Мало того, король посылает к вашему брату своего казначея и требует предоставить еще один заем на такую же сумму. И немедленно. Денег у вашего брата нет. Он пишет домой, пытается убедить отца, что на этот раз король все вернет, Тот, излишний снисходительный к младшему сыну, соглашается, хотя и с тяжелым сердцем. Еще десять тысяч золотых монет исчезают в испанской сокровищнице. А в Амстердаме дела идут на лад. Вы одалживаете все более крупные суммы предприимчивым голландским купцам, и те возвращают их вовремя и с процентами. Однако и ваша удача оказалась переменчивой. Один из постоянных клиентов решил, что сумеет привить в Париже моду на деревянные сабо. Он взял у вас денег, чтобы открыть обувной магазин в столице Франции, но, увы, французские дамы не проявили интереса к сабо, и разорившийся предприниматель не желает возвращать долг. Отец в ярости и велит вам обоим подавать в суд. Ваш брат в Мадриде подает иск против испанского короля, а вы в Амстердаме против башмачника. В Испании суд подчинен королю. Судьи действуют по его приказу и под страхом наказания не смеют пойти против его воли. В Голландии суд — отдельная ветвь власти, независимая как от граждан страны, так и от тех, кто ею управляет. Мадридский суд отвергает иск вашего брата. а амстердамский решает в вашу пользу и налагает арест на имущество изготовителя Сабо, вынуждая его расплатиться. Отец усвоил урок. Вести дела нужно с купцами, а не с королем, и предпочтительно в Голландии, а не в Мадриде. «А ваш брат все еще не выпутался из беды. Королю Испании отчаянно не хватает денег на содержание армии. Он уверен, что у вашего отца найдутся излишки. По надуманному обвинению в измене он бросает вашего брата в тюрьму и грозит отцу. Там молодой человек изгниет, если не уплатит, двадцать тысяч золотых». «Все, терпение кончилось. Отец, конечно, выкупает». любимого сына, но при этом клянется никогда больше не связываться с Испанией. Он закрывает филиал в Испании, а брата переводит в Роттердам. Два филиала в Голландии – отличная идея. Даже испанские богачи стремятся вывести капитал за пределы страны. Они тоже сообразили, чтобы сохранить и приумножить капитал, нужно инвестировать в тех странах, где правят законы, где уважают частную собственность. Например, в Голландии. Так король Испании утратил доверие инвесторов, в то время как голландские купцы его, напротив, приобрели. Именно голландские купцы, а не правительство Голландии, построили Голландскую империю. Король Испании пытался финансировать и поддерживать завоевания, выжимая из народа непопулярные налоги. Голландские купцы... Финансировали завоевание, беря деньги взаймы, а затем и продавая акции, доли в своих компаниях, дававшие право на получение части прибыли. Осторожные инвесторы, которые никогда бы не одолжили денег испанскому королю и хорошенько подумали бы, прежде чем дать их голландскому правительству, охотно вкладывали целые состояния в голландские совместные предприятия, из которых и родилась новая империя. Если кому-то казалось, что такая-то компания сулит высокие доходы, однако все ее акции уже распроданы, можно было перекупить акции у владельцев за большую цену. Если же вы купили акции, а дела компании пошатнулись, можно было попытаться продать эти акции подешевле. Торговля акциями привела к появлению в большинстве европейских столиц бирж особых рынков, на которых торговали акциями. Самая знаменитая голландская акционерная компания, объединенная Остинская компания, ВОК, была основана в 1602 году, как раз когда голландцы боролись против испанского ига, и грохот испанской артиллерии слышался на подступах к Амстердаму. ВОК использовала вырученные от продажи акций средства на строительство кораблей, отправляла эти корабли в Азию и доставляла в Европу китайские, индийские и индонезийские товары. Также компания финансировала военные действия собственного флота против конкурентов и пиратов. В итоге на деньги ВОК Голландия покорила Индонезию. Индонезия – крупнейший в мире архипелаг. Тысячи и тысячи островов находились в начале 17 века под управлением сотен королей, князей, султанов и племенных вождей. В 1603 году представители ВОК появились в Индонезии с сугубо коммерческими целями, но чтобы обезопасить свои интересы и обеспечить максимальный доход акционерам, купцам пришлось начать борьбу и с местными владыками, которые облагали их чересчур высокой пошлиной, и с европейскими конкурентами – ВОК вооружала купеческие корабли пушками, рекрутировала европейских, японских, индийских и индонезийских наемников, строила крепости и вела полномасштабные боевые действия и осады. Нам это может показаться странным, но в ту пору такое было вполне естественным. Частные компании нанимали не только солдат, но и генералов с адмиралами, покупали корабли и пушки, а то и целые армии. Все принимали это как должное, и никто не удивлялся, что частная компания строила империю. Наемники захватывали остров за островом, значительная часть Индонезии сделалась колонией Вок. Почти 200 лет компания управляла Индонезией. Только в 1800 году острова перешли под контроль нидерландского государства, и еще 150 лет были его колонией. Сегодня некоторые предостерегают, что в 21 веке корпорации приобретают слишком большую власть. Начало современной эпохи напоминает нам о том, как далеко готов зайти бизнес, преследуя свои интересы, если ничто его не сдерживает. Пока голландская ост компания действовала в Индийском океане, голландская вест-индская компания, ВИК, успешно осваивала Атлантику. Чтобы контролировать перевоз товаров, поимевший стратегическое значение реке Гудзон, Вик построила на острове в устье реки поселок Новый Амстердам. На колонию устраивали набеги индейцы и периодически нападали англичане, которые в итоге в 1664 году захватили Новый Амстердам и переименовали его в Нью-Йорк. Остатки стены, построенный в ВИК для защиты от индейцев и англичан, ныне скрыты под самой знаменитой в мире улицей Уолл-стрит. От английского «Wall» — стена. По мере того, как XVII век близился к завершению, дорогостоящие континентальные войны и собственная неосмотрительность лишили голландцев не только Нью-Йорка, но и роли финансового и имперского двигателя Европы. За освободившееся место ожесточенно соперничали Англия и Франция. Поначалу выигрышной казалась позиция Франции, Она была богаче Англии, превосходила ее по территории и населению, имела более многочисленную и опытную армию. Но Англия сумела заручиться доверием финансовой системы, а Франция оказалась такого доверия недостойна. Особенно возмутительным было поведение французских властей в пору так называемого «миссисипского пузыря» крупнейшего финансового кризиса в Европе XVIII века. Тут тоже все началось с акционерного общества по строительству империи. В 1717 году миссисипская компания, зарегистрированная во Франции, занялась колонизацией долины в нижнем течении реки Миссисипи, основав там город Новый Орлеан. Для финансирования своих амбициозных планов компания, имевшая связи при дворе Людовика XV, продала акции на парижской фондовой бирже. Джон Ло, директор компании, занимал также должность управляющего Центрального банка Франции. Более того, король назначил его генеральным инспектором финансов, примерно то же, что сейчас министр финансов. В 1717 году долина в в Миссисипи могла похвастаться разве что болотами и аллигаторами, но компания распространяла слухи об оснословных богатствах и безграничных возможностях колонии. Французские аристократы, бизнесмены, солидные представители городской буржуазии поверили в эти сказки, и цены на акции компании взлетели до небес. Их первоначальная цена составляла... 500 ливров за акцию. 1 августа 1719 года каждую акцию продавали за 2750 ливров. К 30 августа акции стоила 4100, к 4 сентября — 5000 ливров. Ко 2 декабря цена акции миссисипской компании превысила 10 ливров. На улицах Парижа царила эйфория. Люди продавали все имущество, брали в долг, чтобы купить акции. Всем казалось, что найден легкий путь к обогащению. Несколько дней спустя разразилась паника. Кто-то из спекулянтов вовремя сообразил, что цены раздуты неимоверно и на таком уровне не удержатся. И решил... срочно продать акции, пока цена находится на максимуме. Как только количество имеющихся в продаже акций выросло, цена снизилась. Другие инвесторы увидели, что цена падает, и тоже захотели поскорее избавиться от своего пакета акций. Цена еще более снизилась, начался обвал. В попытке стабилизировать акции Центральный банк Франции, вы же помните, кто его возглавлял, принялся скупать акции Миссисипи. Но банк не мог скупить их все. Вскоре и у него кончились деньги. Тогда генеральный инспектор финансов, угадайте кто, распорядился напечатать деньги, чтобы продолжать платить за акции. В итоге пузырь поглотил всю финансовую систему Франции, и никакие ухищрения уже не могли помочь. Цена одной акции упала с 10 тысяч ливров до тысячи. Затем акции обесценились, и люди потеряли все до последнего гроша. Центральный банк и Королевская казна остались с огромным количеством акций, не стоивших бумаги, на которой они были напечатаны, а денег не было. Крупные дельцы по большей части уцелели и даже остались в выигрыше. Они сбросили акции вовремя. Мелкие инвесторы лишились всего Многие покончили с собой. Миссисипский пузырь – один из самых знаменитых финансовых крахов в истории. Финансовая система королевства так полностью и не оправилась от этого удара. Видя, как миссисипская компания использовала политические связи, чтобы манипулировать ценами на акции и подогревать безумный спрос, народ утратил доверие к французской банковской системе и к финансовому гению короля. Людовику XV стало трудно найти кредит. Именно по этой причине заморские владения Франции достались англичанам. Англичане легко получали кредит, причем под низкий процент, а Франция с трудом уговаривала кредиторов и вынуждена была платить высокие проценты. Чтобы оплачивать растущий долг, французский король занимал все больше денег под все более высокий процент. В 1780-е годы Людовик XVI, унаследовавший трон своего легкомысленного деда, обнаружил, что половина бюджета уходит на выплату процентов и банкротство не за горами. Пришлось ему в 1789 году созвать Генеральные Штаты, парламент, который не собирался уже 150 лет, и просить совета и помощи. Так началась Французская революция. Французская заморская империя рушилась, британская же ширилась и процветала. Как прежде голландцы, англичане опирались главным образом на частные акционерные компании, котировавшиеся на лондонской бирже. Первые поселения в Северной Америке основали в начале XVII века акционерные компании «Лондонская», «Плимутская», «Дорчестерская» и «Массачусетская». Индийский субконтинент также покоряла не английское государство, а наемная армия британской Ост-Индской компании. Эта компания превзошла даже ВОК. Из штаб-квартиры на лондонской Лиденхолл-стрит она почти столетие управляла могущественной Индийской империей и гигантской армией из 350 тысяч солдат. Столько не было и у британского монарха. Лишь в 1858 году британская корона национализировала Индию вместе с этой частной армией. Наполеон, издеваясь над англичанами, окрестил их нацией лавочников. Но лавочники победили самого Наполеона и создали империю, которая стала крупнейшей за всю историю.